Глава восьмая. Внутреннее состояние русского общества в первый период его существования. Значение князя. Дружина, ее отношение к князю и к земле. Бояре, мужи, гриди, огнищане, тиуны, отроки. Городовые и сельские полки. Тысяцкий. Способы ведения войны. Городское и сельское народонаселение, рабы, русская правда, нравы эпохи, обычаи, занятия жителей, состояние религии, монашество, управление и материальные средства церкви, грамотность, песни, определение степени нормандского влияния. Мы видели в начале нашего рассказа, как среди северных племен явился князь, призванный для установления наряда в земле, взволнованный родовыми усобицами. Теперь предстоит нам вопрос. В каких же отношениях нашелся призванный к призвавшим? Как определилось значение князя? Для решения этого вопроса мы должны обратиться к понятиям племен, призвавших власть. Летописец прямо дает знать, что несколько отдельных родов, поселившись вместе, не имели возможности жить общей жизнью вследствие усобиц. Нужно было постороннее начало, которое условило бы возможность связи между ними, возможность жить вместе». Племена знали по опыту, что мир возможен только тогда, когда все живущие вместе составляют один род с одним общим родоначальником. И вот они хотят восстановить это прежнее единство, хотят, чтобы все роды соединились под одним общим старшиною, князем, который ко всем родам был бы одинаков что можно было достичь только тогда, когда этот старшина, князь, не принадлежал ни к одному роду, был из чужого рода. Они призвали князя, не имея возможности с этим именем, соединять какое-либо другое новое значение, кроме значения родоначальника старшего в роде. Из этого значения князя уяснится нам круг его власти» его отношение к призвавшим племенам. Князь должен был княжить и владеть по буквальному смыслу летописи. Он думал о строе земском, о ратях, об уставе земском. Вождь на войне, он был судьею во время мира. Он наказывал преступников, его двор — место суда, Его слуги — исполнители судебных приговоров. Всякая перемена, всякий новый устав проистекал от него. Так Владимир, по предложению епископов, а потом епископов и старцев, делает постановление относительно вир. Ярослав дает грамоты новгородцам, правду и устав относительно податей. Князь собирает дань, распоряжается ею. Но если круг власти призванного князя был такой же, какой был круг власти у прежнего родоначальника, то в первое время на отношениях князя к племенам отражалась еще вся неопределенность прежних родовых отношений, следствие которой мы увидим после в отношениях городовых общин к князю, о чем и будет речь в свое время. Теперь же мы должны обратиться к вопросу, что стало с прежними родоначальниками, прежними старшинами князьями племен. Соединение многих родов в одно целое, во главе которого стоял один общий князь, необходимо должно было поколебать значение прежних старшин родоначальников. Прежняя тесная связь всех родичей, под властью одного старшины, не была уже теперь более необходима в присутствии другой, высшей общей власти. Само собой разумеется, что это понижение власти прежних родоначальников происходило постепенно, что те члены родов, которым по известным счетам принадлежало старшинство, долгое время пользовались еще большим уважением и представительством. Так долго мы видим городских старцев на первом плане во всех важных случаях. Они решают дела на вечи, с ними советуется князь. Но в конце рассмотренного периода жизнь общественная получила уже такое развитие, что необходимо условливало распадение родов на отдельные семьи, причем прежнее представительное значение старшин в целом роде исчезает. И когда князю нужно объявить, предложить что-нибудь городу, то собираются не одни старцы. Собирается целый город, являются общенародные вечи. Первые общенародные вечи мы видим в Новгороде, когда князю Ярославу нужно было объявить гражданам о смерти Владимира и поведении святополка те исследователи, которые предполагают долговременное существование прежних славянских князей или родоначальников, и те, которые предполагают переход этих старшин в бояр с земским значением, забывают, что родовой быт славянских племен сохранился при своих первоначальных формах, не переходя в быт кланов где старшинство было уже наследственно в одной линии, переходило от отца к сыну, тогда как у наших славян князь долженствовал быть старшим в целом роде, все линии рода были равны относительно старшинства, каждый член каждой линии мог быть старшим в целом роде, смотря по своему физическому старшинству Следовательно, одна какая-нибудь линия не могла выдвинуться вперед перед другими, как скоро родовая связь между ними рушилась. Ни одна линия не могла получить большого значения по своему богатству, потому что при родовой связи имение было общее. Как же скоро эта связь рушилась, то имущество разделялось поровну между равными в правах своих линиями. Ясно, следовательно, что боярские роды не могли произойти от прежних славянских старшин родоначальников по ненаследственности этого звания. Если старшина рода переходил в дружину княжескую, то он сохранял свое родовое значение только при жизни. Сын его не наследовал этого значения, оно переходило к какому-нибудь четвероюродному дяде его, И если он выделялся из рода, то доля имущества его была равна доле каждого другого родича.